Глава, девятнадцатая. Утраты. Горечь, сиротство. Весной 1172 или 1173 года вдовы Амбагайхана Арбай и Сахатай, согласно обычаю, поехали на кладбище, в землю предков, чтобы совершить традиционную тризну. Оэлун поехала тоже, но случайно запоздала и крайне огорчилась, увидев, что ее не подождали. Она обратилась к женщинам с упреками. Те ответили, что она не заслуживает приглашения и что они не желают иметь с нею никаких отношений. Казалось бы, это пустяк, но, как ни странно, именно женская ссора оказалась выражением настроений масс, которые не замедлили воспользоваться случаем. Они откочевали вниз по реке Анон, покинув семью Ясугея на произвол судьбы. По сути дела, поступок монголов-тайджиутов был не только гнусной неблагодарностью, но и преступлением. Остаться в степи без помощи и защиты — это перспектива медленной смерти с ничтожными шансами на спасение. Друг Ясугея, старик Чарха, попытался уговорить уходивших людей и получил удар копьем в спину. Уэлун подняла бунчуг Ясугея и призвала народ не покидать знамя. Многие усовестились и вернулись, но ненадолго. Вскоре они опять ушли вслед за остальными но каков же был мотив у ушедших? Он был крайне прост и подл. «Ключ иссяк, бел камень треснул», сказал тогдаен Гертай, ударивший копьем верного к чарху. Эта монгольская пословица означала «крах» чего-либо. А поддержать ослабевшего и нуждающегося в помощи обывателю противопоказано. Обыватель степной или городской будет ползать на животе перед богатырем, но расплатится за свое унижение с его вдовами и сиротами. Так семья Барджигинов превратилась в людей длинной воли, хотя и вопреки своей воле. То, что дети есугея остались живы, заслуга Оэлун, ведь старшему ее сыну в это время было только 11 лет, а младшей дочке один год. Скот и Тейджиута угнали, единственной пищей, которой Оэлун и вторая жена есугея Сачихел, кормили своих сыновей, Были мучнистые клубни-саранки и острые, похожие на чеснок, корни черемши. Когда дети подросли, они стали ловить рыбу в аноне и из детских луков стрелять дров и сурков. Но для того, чтобы прокормиться таким образом, приходилось забыть слово «отдых», потому что на зиму надо сделать запас. И этот кошмар продолжался пять или шесть лет. Можно только приблизительно вычислить, что около 1178 года плюс-минус два года. Когда Тамуджину было 16 лет, а его брату Хасару 14, у семьи Борджигинов уже было 9 соловых меринов, луки и достаточное количество стрел. К этому времени подросли и дети Сачихел, Бектер и Бельгутей, ровесники Тамуджина и Хасара. Источники не сообщают об отношениях семьи Борджигинов с другими монгольскими племенами. Но ведь долина Анона не планета в космосе и, следовательно, дети есугея были не совсем одиноки. Так в 1173 году 11-летний Тамуджин играл вальчики, бабки, на льду Анона с Джамухой, членом знатного рода племени джаджиратов. Весной того же года они обменялись стрелами и поклялись друг другу в верности, как анды-побратимы. Трогательные обычай побратимства, унаследованный монголами от далеких предков и ставший в XII веке почти анахронизмом, Заключался в крепкой и постоянной взаимовыручке «Анды как одна душа». Эти слова были ими услышаны от стариков, и они их запомнили на всю жизнь. Братоубийство И вот начинается пора загадок. В 1178 или 1179 году Тэмуджин и Хасар убили своего сводного брата биктера И главное, из-за чего? Из-за пустяков. Вот на это и следует обратить внимание. Биктер был самым сильным из братьев, и, пользуясь своим влиянием на Бельгутея, обращался с Тамуджином и Хасаром безобразно. Он отнимал у них то пойманную рыбу, то подстреленную птицу, а когда братья жаловались матери, та ханжески укоряла их за то, что они не могут жить в мире с обидчиком. Однажды Тамуджин и Хасар подкрались к Биктеру, сторожившему табун с луками наготове Бектер, понимая, что обречен, будто бы сказал, «Думаете ли вы о том, с чьей помощью можно исполнить непосильную для вас месть за обиды, нанесенные этой братьями? Зачем вы смотрите на меня, будто я у вас ресница в глазу или заноза в зубах? В минуты, когда у нас нет друзей, кроме своих теней, нет плети, кроме бычьего хвоста. Не разоряйте моего очага, не губите Бельгутея». Исеф на корточки дал себя застрелить. Речь это тем более удивительно что в ней даже не упомянута причина ссоры – отнятая рыба. Перед лицом смерти обычно говорят то, что думают, и то, что может спасти. Бектер о рыбе и птице забыл, но вспомнил о тайджиудских братьях, месть которым непосильно. И вряд ли здесь можно видеть факт, свидетельствующий о мстительности и жестокости характера будущего Чингисхана, который будто бы видел в биктере соперника. Эту концепцию старательно навязывал читателям автор тайной истории, тенденциозность которой, несомненно. О каком соперничестве можно говорить, когда речь идет о четырех мальчиках, против которых настроено могучее племя? Нет, тут что-то иное, гораздо более серьезное. Судя по словам Биктера, если только они переданы историкам правильно, он вполне понимал, что убить его есть за что. Но за неуживчивость не убивают особенно когда можно просто разъехаться. И еще более странно, что в повествовании нет ни слова о реакции матери Биктера. Но приведено древнее проклятие, обрушенное на голову Тимуджина и Хасара их собственной матерью Оэлун, которая была Биктеру мачехой и не могла любить злого мальчишку, постоянно обижавшего ее сыновей. Оэлун почему-то всегда защищала Биктера, даже когда он был заведомо неправ, и только причитала «Ах, что мне с вами делать?» что же это вы так неладно живете со своими братьями? Не смейте так поступать». Похоже на то, что она боялась Биктера и стремилась избежать ссоры любым путем. Но когда убийство свершилось, и Оэлун, по выражению лиц сыновей, узнала о происшедшем, она обрушила на них проклятие. Смысл Коева был в том, что нельзя убивать родственника, когда нет друга, кроме своей тени, нет плети, кроме конского хвоста. У Корсан по себе циничный и, пожалуй, не по существу. Теперь попробуем разобраться, откуда автор источника мог знать о последних словах Биктера. Только от его убийц. Последние же не были заинтересованы ни в чем, кроме самооправдания. Значит, они передали потомству то, что считали нужным. Однако если доверять тексту, то Хасар поступил дурно, выстрелив в грудь брата, а Тимуджин еще хуже, стреляя ему в спину полно так ли просто все это дело и вряд ли биктер доведший своих братьев до преступления вдруг оказался столь робким и тихим и почему его брат бельгут так спокойно перенес его предательское убийство что даже не испортил отношения с тымуджином не слишком ли много вопросов на которые автор источника не дает ответов можно предложить два варианта истолкования этого странного братоубийства один основанный на доверие к источнику Второй скептический. Допустим, что Тамуджин и Хасар убили биктера за постоянные издевательства, а Оэлу натругала их за то, что они сами лишили себя военного товарища. Но разве можно идти в бой рука об руку с человеком, который даже пойманную рыбу у тебя отнимает? А ну как в бою он выкинет что-нибудь подобное. Ведь это может стоить жизни. Затем, имеет ли право человек, стремящийся к власти, допускать, чтобы им помыкали? Такая уступчивость обязательно вызывает презрение тех, кто должны были бы быть его последователями. А так как биктеру ничего нельзя было внушить, то возникает мысль, что его поведение было нарочитым. Тамуджин подрос и, очевидно, уже стал проявлять способности, которые впоследствии доставили ему престол. биктер полагал, что ему ничего не грозит. Значит, у него были сильные защитники. И тут возникают веские основания для скепсиса. А что, если автор источника знал только то, что ему сознательно внушили, и чему он искренне поверил? Не было ли скрытой причины для братоубийства, которой не знала даже Оэлун? Такой веской причиной могла быть только измена. Этого монголы не прощали не только в силу характера, но и по догмату своей религии. Врагами Тамуджина были тайджиуты, Следовательно, именно они были заинтересованы в том, чтобы в стане борджигинов был их лазутчик. Но откуда мог это узнать Тэмуджин? Только от Бельгутея, человека искреннего, простодушного и болтливого. Вот поэтому-то Бельгутене негодовал после убийства брата, а Тэмуджин любил его всю жизнь больше, чем родных братьев. Но если наша догадка правильна, то смерть Биктера не могла остаться неотомщенной. Таков был древний монгольский обычай. Так что же случилось после смерти Бектера, или точнее, из-за нее? Охота на человека. События разворачивались быстро. Уэлун причитала недаром. Главатый джиутов Таргутай Кирилл Тух со своими тургаутами, стражей, нагрянул на становище барджигинов но не застал их врасплох. Матери и дети бросились в тайгу и укрылись в укреплении из поваленных деревьев, которые быстро соорудил Бельгутей. Хасар, стреляя из лука, удерживал неприятеля на расстоянии, но Тейджиуты не обращали на него внимания и кричали «выдайте нам Темуджина, других нам не надо». Если до этого могли быть сомнения в том, что Биктер занимался шпионажем, то теперь для них места не осталось. И следил он не за всей семьей, а только за Темуджином, потому что на Хасара, также принимавшего участие в убийстве шпиона, Тайджиуты внимания не обращали, хотя он стрелял в них. Незаурядность Тэмуджина открылась слишком рано, а это ничего, кроме неприятностей, не приносит. Тэмуджину оставалось только одно — бежать в горный лес. Чаще на монгольских горах до того густые, что, не зная звериных тропинок, пройти в лес нельзя. Но есть в лесу нечего и хотя Темуджин девять дней переносил голод, ему пришлось спуститься в долину. А там его ждали дозоры тайджиутов которые привели пленника к Таргутаю кириллтуху Но этот добрый человек опять спас жизнь сыну своего друга. Он подверг его законному наказанию, то есть заменил смерть колодкой на шее и запрещением ночевать более одного раза в одной юрте. Несчастный мальчик должен был скитаться из юрты в юрту, вымаливая, чтобы его покормили и напоили, потому что колодник не может есть и пить без посторонней помощи. Тайджиуты полагали и не без оснований, что юноша, попавший в плен, обязан потерять самообладание и надежду на спасение. Так бы оно и было, если бы Тамуджин был как все, но ведь тогда его не стоило бы преследовать. 16-го дня первого летнего месяца в полнолуние Тэйджиут исправляли очередной праздник и, как водится, выпили изрядно. Тэмуджина в этот день сторожил какой-то словосильный парень, который не принял участия в общей выпивке. Тэмуджин подождал, пока перующие разошлись спать, и тогда, развернувшись, ударил своего стража по голове той самой колодкой, которая сжимала его шею. Тот упал, и Тэмуджин бросился бежать. Сначала в лес на берегу Анона, а потом к реке, где лег на мелком месте, пустив колодку по течению. Парень, стороживший пленника, очухавшись, закричал «Упустил я колодника!» И тайджиуты бросились искать беглеца. Луна освещала лес, и было светло, как днем. И вот Тэмуджин увидел, что прямо над ним стоит человек и смотрит ему в лицо. Это был Сарган-Шира из племени Сулдус, находившегося в подчинении у тайджиутов. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, а потом Сарган-Шира сказал Вот зато-то тебя и не любят, твои братья, что ты так сметлив. Не бойся, лежи так, я не выдам. И уехал дальше. Не найдя беглеца, то и джиуты стали советоваться. Сарган Шира предложил пройти каждому по своему пути обратно, тщательно осматривая местность, и, проходя мимо Тэмуджина, бросил ему «Твои братцы тут точат на тебя зубы, но не бойся, лежи». И проехал трудно понять, что поиски результата не дали. Тайджиуты разошлись спать, решив, что человек в колодке далеко не уйдет. Когда преследователи разошлись по юртам, Тэмуджин вылез из воды и пошел искать юрту Сарганширы. Он легко ее обнаружил по шуму от мутовки при сбивании кумыса. Сарганшира был напуган до полусмерти, но его сыновья Чимбай и Чилаун сказали, когда хищник загонит пташку в чащу, то ведь и чаще ее спасает. Они сняли колодку с шеи узника и сожгли ее в огне очага, а самого Тамуджина спрятали в повозке, нагруженной шерстью, поручив заботу о нем своей сестренке Хадаан, наказав ей не проболтаться. Три раскаленных летних дня и три душные ночи лежал Тамуджин под грудой шерсти. На третий день Тайджиуты, обыскивая все становище, пришли к юрте сарганширы и стали раскидывать шерсть на телеге. Но Сарган шира побуждаемый вполне понятным страхом, сказал им, в такую жару разве можно вытерпеть лёжа под шерстью? Это показалось столь убедительным, что тайджиуты спустились с телеги и ушли. Поведение тайджиутов как нельзя лучше характеризует образ жизни монгольского кочевья старого типа, полное отсутствие дисциплины и вялое отношение к общественным задачам. Тайджиутские мужи не могли не понимать, что беглец таится где-то близко, и убежать пешком не может. Стоило им выставить дозоры, которые бы взяли под наблюдение окрестности кочевья, и пленник был бы пойман. Но вместо этого они вернулись к своим привычным делам, а скорее всего разошлись по домам отдыхать. И не нашлось вождя, который заставил бы воинов преодолеть привычную лень. Это спасло Темуджина. Сарганшира постарался как можно скорее отделаться от гостя, который чуть было не погубил его, словно ветер, развеивающий пепел. Для Сарганширы, как, впрочем, и для всей его семьи, был единственный способ остаться живым — помочь Тему-джину спастись. Поэтому Сарганшира привел яловую саврасую кобылицу, сварил полуторагодовалого ягненка, наполнил водой бурдюк и добавил к этим дарам лук и две стрелы. Но ни седла, ни огниво он не дал Тэмуджину, хотя великолепно знал, насколько нужно в пути то и другое. Последнее показывает, насколько рискованно было в те времена хранить чистую совесть. Тэмуджина могли настичь на дороге. Но тогда Сарганшира своего участия в побеге мог отпереться. Лошадь беглец смог поймать на пастбище, мясо и бурдюк украсть, потому что малоценные предметы часто оставляли в ней юрты. Лук вообще запрещалось вносить в чужой дом его клали на верхний карниз входной двери. Утащить лук оттуда не составляло никакого труда. Но седло хранили дома, а огни выносили при себе. Обе эти вещи имели вполне индивидуальный облик, что делало их неоспоримыми вещественными уликами. Поэтому сарганшира оставил Темуджина без огня и седла, но Темуджин никогда этого не ставил ему в вину и даже став ханом запретил произносить упреки по адресу своего спасителя. Сначала Тэмуджин добрался до места, где стояла его разрушенная юрта, а потом по следам нашел свою семью, не нечаявшую увидеть его живым. Барджигины двинулись дальше и укрылись на южном склоне хребта Бурхан-Халдун, где их не смогли отыскать Тейджиуты. Одно это уже показывает, что биктер был убит не напрасно. Некому стало доносить врагам о местопребывании семьи. В этом эпизоде привлекает внимание не столько авантюрный сюжет сколько четкая разница поведенческих стереотипов старого и молодого поколений. Пожилые, Таргутай Кирилл Тух, Сарган Шира и их сверстники, люди добродушные, отзывчивые и довольно инертные. Им легче не сделать, нежели совершить, а начав дело, они его до конца не доводят. убежал тому Муджин неизвестно куда, ну и пусть его, а нам искать некогда. Это типичная психология обывателя. В деревне, в городе, в степи, она на одна и та же. Молодежь этого поколения совсем иная. Не только Тэмуджин и его братья. Но и дети сарганширы инициативны, верны своим принципам, упорны и без страха идут на смертельный риск. Если бы такими были соратники Амбагайхана, то он не умер бы пригвожденным к деревянному ослу. Его бы либо выручили, либо так отплатили бы Джурдженем что отбили бы у них охоту к завоеваниям. И то, что это не единичные случаи, которые бывают постоянно, но редко, мы увидим из дальнейшего описания, посвященного тем годам, когда эти юноши подросли и начали действовать самостоятельно. А пока они питаются тарбаганами да сусликами и копят силы, вернемся к биографии Темуджина, единственной освященной источниками. Это еще не жизнеописание, а рассказ о жизни небогатого монгольского юноши, лишенного поддержки и заступничества, но полного энергии и мужества. Первый дружинник Мирное и одинокое существование семьи борджигинов было нарушено внезапной бедой. Грабители угнали восемь соловых меринов и скрылись. Тамуджин бросился в погоню на последней лошади, уцелевшей, потому что Бельгутей ездил на ней охотиться. Погоня по следу продолжалась семь дней, то есть пришлось проехать около 200 километров. В пути Темуджин встретил молодого пастуха Борчу, сына Нахубаяна, вполне состоятельного монгола. Борчу дал Темуджину свежего коня и отправился с ним. Когда же они обнаружили стойбище похитителей и уведенных коней, павшихся поодаль, Борчу вместе с Темуджином отогнали их. Похитители бросились в догонку но друзья скрылись под покровом наступившей ночи. Добравшись через трое бессонных суток до стойбища Нахубаяна, Тэмуджин предложил Боорчу взять за помощь нескольких спасенных коней, но тот отказался. Столь же бескорыстным оказался Нахубаян. Он даже разрешил сыну присоединиться к Тэмуджину и стать его нухуром, то есть дружинником. Пока же он снабдил гостя на дорогу бараниной и кумысом. Тимуджин спокойно достиг кочевья борджигинов, где его мать и братья извелись от беспокойства, ведь Тимуджин отсутствовал целых две недели. Борчу приехал к Тимуджину на службу некоторое время спустя. Этот эпизод излагался в литературе неоднократно и гораздо более подробно с воспроизведением диалогов, которые, в свою очередь, были плодом литературной фантазии автора тайной истории. Но вне поля зрения комментаторов остались некоторые обстоятельства, на которые следует обратить внимание. В источнике не названо племя грабителей, хотя невозможно, чтобы оно было Тэмуджину неизвестно. Кочевья конокрадов отстояло от становища борджигинов на семь дней пути. Это слишком далеко для случайного вора. Видимо, здесь была целенаправленная акция, ночья По источнику Борчу бросился помогать Тэмуджину только под обаянием его личности. Это допустимо, но странно, что старый наху Баян проявил такое бескорыстное участие и отпустил единственного сына в услужение случайному знакомому. Тут что-то не так. Напрашивается мысль, что личное качество Тимуджина, вызвавшее ненависть тайджиутов, были известны представителям других родов. борчу принадлежал к племени Арулат, считавшемуся одним из коренных монгольских племен. Арулаты происходили от младшего сына Хайду и таким образом были в родстве с тайджиутами и борджигинами. Это обстоятельство? дало повод Владимирцову зачислить борчу в разряд аристократов. Однако в перечислении активно действовавших в XII веке племен раздела Нерун арулатов нет. Они упоминаются только в числе родовых подразделений племени Урут. Поэтому можно предположить, что древность происхождения не означала процветания скорее наоборот. Предположение переходит в уверенность при описании становища Нахубаяна. Он живет одиноко аилом илом, а не куренем. Значит, это один из людей длинной воли, что куда больше определяет его вкусы и симпатии, нежели туманная генеалогия. Для людей, предоставленных самим себе, знатное происхождение может быть обузой, но никак не подспорьем. Общность судьбы арулатов и барджигинов была очевидна. Видимо, именно это толкнуло их потомков друг на друга, тем более, что Тэмуджин уже стал известен в Великой Степи. А теперь посмотрим на неизвестных врагов Тэмуджина, конокрадов. Они живут куренем, значит, это большое организованное племя. Они хорошо одеты. Красный халат не овчина, его надо купить. Но доблесть их относительно. Как только они увидели, что в них может попасть стрела, они отстали и прекратили погоню, несмотря на численное превосходство. Либо они не были лично заинтересованы в сохранении украденных коней, либо просто трусоваты, а скорее и то, и другое. Главное здесь то, что родоплеменная организация выступает против людей длинной воли, причем последние только защищаются. Но до каких пор можно обороняться? Рано или поздно придется перейти в наступление. Что же касается безымянности грабителей, то здесь вина автора тайной истории. Умолчание не случайно. Скорее всего, это были его родные или очень к нему близкие поэтому он решил придать их имя забвению, дабы обеспечить их потомкам покой. Но если так, то это было коренное монгольское племя, ибо иноплеменников автор источника не щадит. Выходит, что внутренняя борьба раздирала монгольское общество, но партии создались не на основе имущественного ценза или знатности, а вследствие выделения людей длинной воли, пассионариев, выброшенных из жизни своими более удачливыми собратьями. Но если это так, то именно такое явление следует именовать пассионарным толчком. Первая жена Следующим шагом Тэмуджина был его брак с нареченной невестой Борте. Когда жених приехал на берег Кирулена к ханкератскому Дайсечену, тот удивился тому, что Тэмуджин еще жив, так как ненависть Тайджиутов к нему получила широкую огласку но ханкераты были достаточно самостоятельны, чтобы не считаться с Тайджиутами. Они были другой Ирген, то есть субэтнос монгольского этноса, столь же древние и столь же сильные как и Тайджиуты. А так как соперничество соседей явление обычное, то Дай Сачен еще и обрадовался. Обручение состоялось по всем правилам, мать невесты проводила ее в семью мужа и подарила ей соболью Даху а это и по тем временам была огромная ценность. Вряд ли можно осуждать Тамуджина за то, что он тут же отобрал у молодой жены эту даху и повез ее к героитскому хану Тагрулу в подарок. Тамуджин знал психологию своих современников. Неблагодарность не была свойством монголов, но услуги, оказанные Тагрулу, успели забыться, а покровительство молодому отверженцу было крайне необходимо. Расчет оказался правильным. Тагрул растрогался, вспомнил былую дружбу с есугеем и обещал Тамуджину собрать его рассеянный улус. Поддержкой покровительства самого сильного хана Монголии сразу изменили положение Тамуджина. К нему пришел старый кузнец из рода Уренхадай и привел сына в услужение. Это был второй нухур Тамуджина, Джалме. Ему не пришлось пожалеть о поступке своего отца. Но не только боор и Джелме умножили число сторонников Тамуджина, хотя автор «Тайной истории» больше никого не упомянул. За два года, 1179 и 1180, сторонниками Тамуджина стали около 10 тысяч воинов. Они группировались вокруг его ставки в верховьях Анона, по-видимому, рассеяно, как подобало людям длинной воли. Джамуха упоминает одну тьму из людей Анды. Тагрул не был андой Джамухи, следовательно, имеется в виду Тэмуджин. В Алтан Табчи это упоминание опущено. Так как люди анды упомянуты без племенной принадлежности, то ясно, что это были отщепенцы, то есть люди длинной воли. Анон берет начало на восточных склонах Хэнтея, покрытых лесом. Удобное укрытие для тех, кто вынужден прятаться. Как только весть о милости кираитского хана к Тамуджину распространилась по Великой Степи, эти люди объявили себя сторонниками нищего царевича. Соболья Даха окупилась сверх меры. По сути дела, Тамуджин не стал ни ханом, как Тагрул, ни вождем племени, каким был его отец, ни даже богатым человеком, потому что никто из новоявленных сторонников не был его данником или слугой. Тамуджин стал знаменем создавшейся, но еще не оформившейся партии, человеком, от которого ждали многого, но не давали ему ничего. Положение его стало еще более острым, и неприятности не замедлили воспоследовать. Степная вендетта Обычно беда приходит неожиданно и не оттуда, откуда ее ждут. Тамуджин и его родня? Летом 1180 года ожидали нападения тайджиутов, поэтому они откочевали Санона на истоке Керулена, подальше от своих недругов. Но это не помогло. Однажды ранним утром, когда начинает желтеть воздух, Хаахчин, служанка матушки оэлун услышала, как от конского топота дрожит земля. Решив, что это едут тайджиуты, она немедленно разбудила хозяев. Те подготовились встретить именно их. Поймали девять лошадей, павшихся неподалеку, и сели. Уэлун с дочкой Тэмулун на одну лошадь, Тэмуджин на другую, затем Хасар, Хачиун, Тэмуге, Бельгутей, Борчу и Джелме. А одну лошадь оставили заводной, так, чтобы Барте лошади не досталось. Остановимся и подумаем, не слишком ли помыкал Тэмуджин молодой женой и доху он у нее отнял, и во время набега врагов покинул. Хорошо ли это? И если это было так, то почему именно джинс снискал в столь молодые годы преданности и симпатии одних, и зависти и ненависть других? В чем тут дело? Напомним, что барджигины ждали набега тайджиутов, своих соплеменников и даже родичей. В те времена в семейных стычках женщине из чужого Иргена ничто не грозило а Барте была ханкиратка по крови, на что факт замужества не влиял. Если бы нападавшие были Тейджиутами, то Барте вместе со старой Хаахчин и матерью Бельгутея Сачихел пересидела бы набег в юрте. Но напали не Тейджиуты, а Меркиты. Они проделали путь свыше трехсот километров, чтобы захватить борджигинов врасплох, и своей цели почти достигли. От среднего течения селенги до истоков Кирулена, восточный склон Хэнтея, 300 километров по прямой. Но если учесть неизбежные изгибы дороги, то будет в полтора-два раза больше. Однако настороженности привычка быть преследуемыми сказались, и барджигины скрылись на горе Бурхан в лесистом Хэнтея. Предусмотрительная Хаахчин решила, что хотят Айджиут и, и Бартея не убьют, но молодые воины для красивой женщины всегда опасны. Поэтому она скрыла Барте в крытом воске, запрягла в него пестрого быка и поехала к бору, темневшему на склонах долины в первых лучах рассвета. Однако воины обыскали вазок, нашли Барте и увезли всех трех женщин, говоря, что это воздаяние за похищение Оэлун есугеем Похищения меркитам было мало. Они бросились искать Темуджина но в лесной чаще, где сытому змею не проползти, меркиты оказались бессильны. Бросив бесплодную погоню, меркиты повернули коней домой. Тамуджин послал на разведку Бельгутея и Боорчу. Те следили за меркитами трое суток и выяснили, что это были три племенных вождя. Тахта Беги, Даир Усун и Хаатай Дармала во главе трехсот всадников. На Беках был интерпретирован как месть за похищение Оэлун, но уж очень она запоздала, на целых двадцать лет. И почему меркиты так искали в лесной чаще Тэмуджина? Видимо, им было нужно его убить. Но для чего? То, что непонятно нам, было ясно современникам событий, и в первую очередь самому Тэмуджину. В молитве или речи, произнесенной им после ухода меркитов, звучат трагические ноты. Бурхан-Халдунам, название горы, поросшей лесом в Хэнтее, изблевана жизнь моя, подобная жизни вши, защищена жизнь моя, подобная жизни ласточки. Великий ужас я испытал. И он повелел потомкам поклоняться этой горе как святыне. Самое удивительное, что никто из монголов XII-XIII веков не расценил поведение Тамуджина как трусости или слободушие. Наоборот, бегство в горы рассматривалось как подвиг, а пленение покинутой жены как неприятность – не более. Видимо, была немалая разница между племенной борьбой внутри монгольского этноса и войной с меркитами, которые монголами не были, но соперничали с монголами за место под солнцем. Для того, чтобы уяснить разницу между войной на уровне этноса и войной на уровне суперэтноса, вспомним судьбу двух наполеонов – третьего и четвертого. Первый после капитуляции в Седане был освобожден и коротал конец жизни в Англии. Второй, попавшись с Зулусом, был тут же заколот осигаями. Но даже не просто опасность для жизни, а что-то большее имело значение для Тамуджина. Это будет видно из того, что похищение Борте вызвало те же последствия, что и похищение Елены Спартанской Парисом. Только монголы оказались куда оперативнее ахейцев, и война не затянулась. Троянская война на Селинге. Тимуджин не терял ни минуты. Сразу же после набега меркитов он поехал к Тагрулу в его ставку темный бор на берегу Толы, рассказал о случившемся и просил помощи. Даха и тут решила дело. Тагрул ответил, что в благодарность за черную Даху он предаст огню всех меркитов, возвратит борте, выставит для этой цели две тьмы, 20 тысяч сабель но предложил немедленно обратиться к Джамухе, вождю джаджиратов, побратиму Тамуджина, чтобы тот привел тоже 20 тысяч всадников для образования левого крыла и назначил место встречи. Кажется удивительным и то, что против 300 меркитов, участвовавших в набеге, мало 20 тысяч кераитов, и то, что Тагрул ставит выполнение своего обещания помогать Тамуджину в зависимости от позиции вождя джаджиратов Джамухи. Джаджираты входили в раздел Нерун, так как происходили от сына одной из жен Баданчара, которую тот захватил беременной. Баданчар ребенка усыновил. Потомком этого мальчика был Джамуха Сецен. Юридически джаджираты считались равноправными с другими монгольскими племенами, но оттенок неполноценности из-за сомнительной генеалогии родоначальника лежал на них не тяжелым, но противным бременем. И вот теперь от позиции их вождя Зависела судьба военной операции по масштабу равновеликой среднему крестовому походу. Приходится признать, что прямые данные источников по нашей проблеме создают у читателя не только неполное, но и искаженное представление о действительной расстановке сил в Монголии XII века. Темуджин послал к Джамухе Хасары и Бельгуте напомнить о принадлежности к одной большой семье, передать обращение Тагрула и просить выставить 20 тысяч воинов для освобождения Борте. Все это выглядит похожим на мобилизацию ахейских базилевсов для возвращения Елены Прекрасной, с той лишь разницей, что Елену спасали вопреки ее желанию. Мотив, по которому Джамуха должен был поднять в поход свой народ, только общемонгольский патриотизм. Однако этого оказалось достаточно. Джамуха согласился привести одну тьму, а вторую составить из людей Анды, то есть Тамуджина. На то мы порешили. Тамуджин послал уведомления Кираитам и через некоторое время соединился с Тагрулом и его братом Джагамбу, тибетский титул, присвоенный этим принцем. Как ни странно, войско Тамуджин не привел, но когда союзники с трехдневным опозданием прибыли к месту встречи, то Джамуха их ждал во главе двух туменов. Своего и Тэмуджиновского. Видимо, влияние джаджирадского вождя среди монголов было больше, чем у кого бы то ни было. И когда Джамуха взял на себя составление диспозиции и командования, то против такой инициативы никто не возразил. Туман, буквально 10 тысяч воинов. Число условное. Часто эти дивизии были в неполном составе. Даже в этом случае монголов и кераитов было около то есть в сто раз больше, чем напавших меркитов. Но и при таком численном перевесе монголы стремились использовать фактор внезапности. Надо думать, за спиной у меркитов были большие силы из людей, настроенных к монголам дурно, и монголы это знали. Видимо, меркиты были не монголы или тюрки, а тогда остается только самодийская группа, коей их и следует причислить. И ведь вот что любопытно. Огромная армия, равная тем, с которыми Чармагун завоевал Иран, а Батый прошел насквозь через Русь, была приведена в действие не для покорения меркитов, а, согласно официальной версии, для возвращения трех пленных женщин. Хотя Джамухай заявляет, что налетим и в прах сокрушим, весь народ до конца истребим, но это похвальба. Далее мы увидим, что никто из четырех воевод к достижению этой цели не стремился. Наоборот, к походу готовились чрезвычайно тщательно, но крайне быстро, чтобы сохранить преимущество внезапности. Амеркиты почему-то контрудара не ждали. Трудно объяснить это легкомыслие их вождей, потому что впоследствии Тахтабеги и Даирусун проявили себя как незаурядные полководцы. Они рассредоточились, очевидно, не предполагая, что Тимуджин сможет поднять против них своих соплеменников. Это их погубило монголо кираитская армия выступила из урочища Батагон-Борджи, с сверховий Анона, когда полынь пожелтела, рыбаки приступили к осеннему лову, а охотники к промыслу соболя. Быстро добравшись до реки Хилок, монголы были вынуждены переправляться не вплавь, что было бы скорее, а на плотах, чтобы промокшие люди не застыли на ветру. Здесь они потеряли темп наступления, А меркидские рыбаки и охотники, завидев подходившего к реке врага, бросили свои занятия и поскакали, чтобы предупредить своих соплеменников. Благодаря этому Тахтабеги и Дейрусун, а также весь меркидский Улус, в панике бежали вниз по долине Селенги. Счастливым удалось спастись в Баргуджин, то есть за Байкал. Ксенофонтов в своем замечательном труде «Уранха и Сахалар» Иркутск, 1937 год. Поясняет, что Баргуджин назначало Забайкалье. Для монголов, шедших с востока, это была земля западнее озера, балаганская степь у верховей Ангары. Кычанов ошибочно полагает, что победители закончили свой поход у слияния рек Архона и Селенги. Кычанов, жизнь Тамуджина. Тогда им не пришлось бы форсировать Хилок. Отставшим пришлось плохо. Монголы настигли убегавших меркитов в лесистых низовьях селенги ночью. Кероиты и монголы гнали, губили и забирали в плен беглецов. Исключение составил сам Тэмуджин. Он обогнал толпу бегущих и громко кричал «Борте, Борте!». Она услышала его крик, соскочила с телеги вместе со старухой Хаахчин, и обе женщины ухватились за поводья Тэмуджинова коня. Тут Тэмуджин послал Нухуров к Тагрулу и Джамухе с просьбой прекратить преследование. это спасло многих меркитов видя что резня прекращена они тут же расположились на ночлег Меркитам в ту ночь угрожали не только монгольские сабли осенняя тайга сулила старикам и детям смерть от утомления и холода развести костер и обогреться, чтобы не выдать себя врагу нельзя. поэтому прекращение преследования было равносильно помилованию Те кто мог и хотел бежать получили эту возможность. Среди последних был богатырь Чильгир, которому отдали плененную Барте в наложницы. Его не преследовали. Как ни странно, от монголов бежала мать Бельгутея Сачихел. Она не пожелала даже увидеть сына, который нашел ее дом. Когда Бельгутея открыл правую дверь, его мать, накинув рваный тулуп, вышла в левую, только чтобы не видеть сына. Разъяренный Бельгутей стал стрелять в сдавшихся меркитов и перебил тех, что сделали набег на гору Бурхан. После того, как его уняли, родственниц убитых разделили победители, миловидных в наложницы, прочих в домашнюю прислугу. А потом, как некогда ахейские цари ушли от развалин Трой, монгольские вожди разошлись по домам. О территориальных приобретениях не было и речи. Первенец. Испытание, посланное Тамуджину судьбой, не окончилось с возвращением любимой жены. Борте вернулась беременной и вскоре родила сына. Джучи. Тамуджин признал его своим сыном и заявил, что Борте попала в плен уже беременной, но сомнения грызли и отца, и сына. В семье и ставке рылись сплетни, которые преследовали Джучи до самой смерти. Даже родной брат Джагатай в присутствии отца назвал царевича наследником меркитского плена, чем вынудил того отказаться от претензий на наследие престола в пользу младшего брата Угедея. По лади переводит принесён от рода мерки». Официальная история монголов, версия которой воспроизведена Рашид-ад-Дином, не могла обойти молчанием этот общеизвестный факт, который к тому же показывает, сколь беззащитен был в молодости будущий великий завоеватель. Для нас, людей XX века, такой подъем от бедности до вершины власти кажется замечательным явлением, но для людей XIV века трудно было признать, что народ не ценил своего будущего вождя и не помогал ему. Поэтому Рашид Аддин опускает пленение Борте и ее спасение из истории подвигов хана Чингиса, но вводит этот эпизод в биографию Борте, являющуюся примечанием к его книге. Делает он это крайне осторожно? употребляя оборот, с помощью которого в персидской историографии намекают на отсутствие достоверности сказанного. Утверждают следующее. Ответственность за переданное пусть лежит на тех, кто утверждал. Якобы Меркиту увели в плен беременную Борте и отдали ее кераицкому хану, а тот вернул ее вместе с новорожденным сыном Чингису. Тенденциозность версии очевидна. В этих сложных обстоятельствах Темуджин показал то величие духа, которое затушевали и официальная и тайная истории. Первая лакировала образ Темуджина, пока не превратила его в куклу, а вторая собирала сплетни и сдабривала ими повествование. Вдумаемся не в слова, а в суть дела. Темуджин проявил великодушие, пощадив меркитов, за исключением одного из трех вождей набега хатай Дармалы, которому надели колодку, и увезли судить на место преступления, то есть на гору Бурхан. Сына признал, жену не попрекал, друзей, Тагрула и Джамуху, поблагодарил и, самое главное, не велел разыскать обидчика Чильгира и свою мачеху Сачихел. Вопрос с последней очень сложен, будто бы она мотивировала свое бегство от любящего сына Бельгутея тем, что ей стыдно смотреть в глаза детям, которые поделались ханами а она мается с простолюдином, который только месяц прожил с ней. Ой, врет баба! не Бельгут не сделался ханом, не она не успела бы привыкнуть к похитителю за столь краткий срок. А стыдно ей действительно было потому, что без помощи кого-то из барджигинов меркиты не смогли бы найти их ставку. Но если Сачихел приняла миссию своего старшего сына Биктера, то понятный и целенаправленный набег меркитов и ее привязанность к новому мужу, и бегство в тайгу, потому что она боялась, не раскрыта ли ее предательская роль. Но честный и искренний Бельгутей не подозревал свою мать, поэтому он был в отчаянии, потеряв ее. Да, тяжела была доля Темуджина, окруженного лжецами и предателями. И с каким достоинством он ее нес, не дав понять Бельгутей, которого он любил, чем занимались его брат и мать. Такая выдержка ради стремления к цели и есть характерная черта пассионарного человека. Смена поколений А теперь поставим вопрос иначе. Что думали меркитские вожди, бросая 300 всадников в набег на целый народ? Как могли они не ждать контрудара? А ведь они не приняли никаких мер предосторожности. Простительно ли такое легкомыслие? Однако вспомним, как вели себя монголы 20 лет назад, когда они потеряли Амбагай-хана, предательски выданного татарами на казнь. Выбрали нового хана и напились. А после смерти есугей богатура разграбили имущество его сирот. Сирот! Таких врагов меркиты не опасались. Но прошли годы, и число пассионариев в популяции возросло. Соответственно, изменился и характер этноса. Равнодушие перестало быть нормой поведения. Более того, оно стало презренным. За обиду одной монголки 40 тысяч воинов сели на коней и уговаривать их было не нужно. Конечно, не все они искали выхода, обуревавшие их энергии. Наверное, многие из них могли бы, подумав, остаться дома и есть жирную баранину. Но думать им было некогда. Энергичные и горячие энтузиасты в их среде создали такое настроение или такое напряжение биополеэтносоциальной системы, что оставаться в юрте стало позорно. А после того, как воины встали в строй, их вовлекла ловинообразная инерция системы, приведенной в движение, остановить которой до достижения цели мог только равновеликий встречный удар. Могли ли предвидеть это меркиты? Конечно, нет. Ведь сами они жили северо-западнее ареала пассионарного толчка, и у них молодое поколение воспроизводило стереотип поведения старого. Меркиты были храбры, выносливы, метко стреляли из луков, были верны старейшинам, Но этого мало для того, чтобы успешно сражаться с противником, способным на то же самое плюс сверхнапряжение. Итак, пассионарность Темуджина была созвучна настрою многих его сверстников. Благодаря стечению обстоятельств, сочетанию происхождения и таланта, мужества и ума, Темуджин стал нравиться людям нового склада, а те, в свою очередь, были симпатичны ему. Но для того, чтобы привести инертную систему в иное состояние, нужно было хоть маленькое потрясение, Так иной раз не закипает перегретая вода, пока кто-нибудь не помешает ее. Тогда кипение идет бурно. Таким помешиванием оказался поход на меркитов. Люди длинной воли вдруг поняли, что поддержать симпатичного царевича можно только рискуя жизнью. Риск же был их стихией. И тогда начался процесс, который стимулировали Кираицкий хан и Джаджирадский вождь, видимо, не предполагая, к чему это приведет но они были не одиноки. Есть аутентичное сведения хотя и анонимное, но заслуживающее доверие. В то время существовал некий мудрый и проницательный старец из племени Баяут. Он сказал, «Сэчебики из племени Кияд-Юркин имеет стремление к власти, но это дело не его». Это был предок Мамая, а его род соперничал с барджигинами. джамухасычену который постоянно сталкивает друг с другом людей и пускается в лицемерные ухищрения различного рода, чтобы продвинуть свое дело вперед, это также не удается. О двойственности поведения Джамухи читайте в книге Гумилева «Поиски вымышленного царства». Джучибера, иначе говорят говоря хасар брат Чингиса, тоже имеет такие же стремления. Он рассчитывает на свою силу и искусство метать стрелы? но ему это также не удастся. У Алла Кудура, из племени меркитов, обладающего стремлением к власти и проявившего известную силу и величие, также ничего не получится. Этот же Тамуджин, то есть Чингисхан, обладает внешностью, повадкой и умением для того, чтобы главенствовать и царствовать, и он, несомненно, достигнет царственного положения. Эти речи он говорил согласно монгольскому обычаю рифмованной и иносказательной прозой. Старец из племени Баяут перечислил далеко не всех претендентов на исключительное положение в монгольском обществе конца XII века. Был еще кераитский царевич Илхасенгун. Был жрец черной веры какачу присвоивший себе титул Тептенгри – образ неба. Чуть было не осуществивший государственный переворот в 1206 году в персидском переводе Бут-Тенгри. Был найманский принц Кучлук, биография которого могла бы стать сюжетом приключенческого романа. Был Тахтабеги, меркитский вождь, отдавший свою жизнь и жизнь своих сыновей за свободу своего племени. Были Джебе, искусный стрелок, Субутай, замечательный стратег, Шики-Хутуху, первый монгольский грамотей и многие другие, имена коих не сохранила история. Это показывает, что неличные способности Тамуджина, добрые или злые, послужили причиной грандиозных событий, связанных с его именем. Больше того, когда Чингис очутился в Джурдженском плену, видимо, около 1185-1196 годов, процесс нарастания пассионарности не прекратился, и в 1201 году перешел в решительную борьбу, гораздо более ожесточенную, чем феодальные и межгосударственные войны. Это было начало монгольской истории.